Глава 17. Павел вернулся в спальню, а Николай решил не ложиться. Сон всё равно не догонишь. Он зашёл в кабинет, опустился за стол и взял в руки распечатки документов, подготовленных ему Леной. Оперативная справка на гражданина Дробышева Эдуарда Ивановича, 1975 года рождения, известного в криминальной среде под кличкой Чирик. Образование незаконченное высшее. Следующая справка была на гражданина Оборванцева Семена Ильича, 1975 года рождения, по кличке Мамочка. Образование высшее. Из следующей справки Николай узнал, что будущий мультимиллионер Аркадий Борисович Синица в те далекие годы отзывался на кличку Кокоду. Все трое входили в организованную преступную группу Анатолия Журавлева, известного в криминальных кругах как Жура. Группировка занималась рэкетом и грабежами. Журавлёв был расстрелян в своём автомобиле Nissan Maxima за то, что с подручными пробрался в загородный дом предпринимателя, лично пытал хозяина и его жену, заставляя их выдать все тайники, где они хранили деньги и ценности, после чего хозяев убили. Но у убитого предпринимателя была своя крыша, а потому жури сделали предъяву и потребовали вернуть всё, и ещё и компенсировать недополученную прибыль. Журавлёв не отказался, что-то даже вернул, но решил сбежать, прекрасно понимая, что теперь платить будет до конца своих дней. Он успел доехать только до Москвы, не сообразив сменить сим-карту. После этого банда развалилась, часть ушла в другие группировки, а несколько человек решили выйти из тени и создать своё охранное предприятие. И поскольку никто из них не был ранее судим, предприятие Форвард удалось зарегистрировать. Директором на общем собрании был избран Сения Обарванцев. Тот имел звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, участвовал в соревнованиях и был чемпионом города среди студентов. Вместе с ним занимались борьбой и Дробышев, и Сеницын. Оба без каких-либо спортивных достижений. Дробышев в частном охранном предприятии числился водителем. Подошла Лена и стала смотреть на тексты из-за плеча мужа. Смешная кличка мамочка. Рас смеялась она. Вообще-то это ировская специальность, просветил её Николай. Мамочками ещё с царских времён называли попрошайек. Чаще всего тех, которые ходили по базарам и дворам с табличкой, на которой было написано, что у них в деревне сгорел дом вместе с мамой, и теперь нужно собрать денег на железнодорожные билеты на похороны. Очень часто ещё для достоверности мазали лицо печной сажей. Плакали, а доверчивые люди подавали кто сколько мог. Вот таких бродяг называли мамочками. На самом деле, они были не столько попрошайками, сколько варишками. Францев поднялся и усадил в кресло беременную жену. А вообще, ты молодец. Теперь понятно, что все три убийства связаны между собой. Ты про пирамиду Форвард прочитал, спросила Лена. Не дошёл ещё. Но там ничего интересного, почти то же, что и в интернете. Разве что сказано, что под подозрением в покровительстве были двое бывших депутатов городского собрания, высокопоставленный чиновник из мэрии, сотрудники прокуратуры и судья. Фамилии названы? Нет, только первые буквы, а потом точки. А ещё сказано, что первоначальная сумма претензий от пострадавших была не 100 миллиардов рублей, а втрое больше по меньшей мере. Вот это размах, восхитился Францев. То есть это получается 50 миллионов долларов. Круто развернулась бывшая школьная уборщица. А меня удивляет одно обстоятельство. Что она, имея в девичестве фамилию Поникоровская, а потом и могла себе вернуть её, и не отзываться на Курицыну, не сделала этого. Николай наклонился и поцеловал жену в весок. Иди-ка ты в постель, ведь не выспишься. Не высплюсь, согласилась Лена. Но я без тебя всё равно не засну. Да, чуть не забыла. Я просила Женю прислать что-то на водителя Обарванцева, но он мне сказал, что это закрытая информация. Значит, он их человек, догадался Францев. То есть сотрудник ФСБ штатный или внештатный. Но с ним сейчас наверняка работает следствие. А мне ещё один факт интересен. В охранном предприятии водителем числился и, судя по всему, был им Эдик Дробышев. Но только Курицын их возил лично Обарванцев, и Татьяну, и её дочку Биату, на которой впоследствии женился. Неужели он был любовником обеих? Ужас какой, возмутилась Лена. Сейчас важно другое. Все трое убитых были хорошо знакомы друг с другом, но скрывали это. Обарванцев сказал мне, что едва знаком с Аркадием Борисовичем, а не соседями по дому были. Этот факт легко устанавливается, зачем ему врать? Очевидно, решил, что она вне всяких подозрений и я ничего проверять не буду, тем более что его ни в чём и не подозревали. Я приходила к нему по поводу кошки и уж не знаю почему, спросил про Абарванцева. Он и ляпнул не подумав. Но раз обманул, значит, было что скрывать. А меня другое удивляет, вздохнула Лена. Как так получилось, что бандиты так высоко поднялись? Один в мэрии, другой крупный бизнесмен. Мамочка и какаду, напомнил Николай. Разве это единичный случай? Сколько ещё таких? Я пойду к детям, предупредила жена. Полежу там на диванчике, вдруг они проснутся, вдруг испугаются темно ведь. Лена ушла, а Францев по несколько раз просмотрел все справки, пытаясь понять, почему этих людей убили и почему убийства начались именно со смерти Дробышева. самого безобидного из всей троицы. Вскоре сквозь сосны стал пробиваться ленивый рассвет, и начали светиться капли, застывшие на хвое и чешуйках коры мокрых стволов. Потом появилось неяркое бледно-жёлтое солнце, проснулись птицы и стали будить отвыкших от весеннего счастья людей. Во время завтрака Николай раза два или три посмотрел на часы, а когда уже допил чай, произнёс с удовлетворением: "Смотри-ка ты, Почти половина девятого, а мне никто не позвонил, да и вчера не дёргали. Как-то скучно прошёл женский праздник в Ветрогорске, не верится даже. Но зато есть время заняться расследованием. В девять зайду к нашему классику, надеюсь, у него голова после вчерашнего не болит. А если даже и болит, то постараюсь поправить его здоровье чаем с лимоном, чабрецом и мятой. «Я приготовлю», — пообещала Лена, — «и дам тебе термос с чаем».